Глава седьмая. Непростой гость. Они играли в Большом архиве некронов Коула, потому что именно там Архимагас разместил своего гостя. Десятки награбленных артефактов излучали неоново зелёное сияние. В таком освещении то, что осталось от древней кожи Коула, выглядело особенно болезненным, но среди присутствующих все равно не было никого, кто не считал бы плоть самой отвратительной слабостью. Между ним и его противником тикали простые заводные часы. На заднем плане звучали текучие аккорды бака, пронося вычурную торжественность сквозь тысячелетие Ни один посторонний звук не прерывал жужжание древней техники. Коул и его гости начали с регицида на одной доске. Посчитав, что для обоих игроков это слишком просто, они перешли к двум, затем к трем, семи и в итоге остановились на 21 Увеличение количества досок выбиралось не совсем произвольно. Велизарий Коул питал слабость к простым и полупростым числам. По мере того, как они играли, процесс усложнялся. Коул вводил все новые вариации, изобретенные за долгую историю Регицида, пока соперники не освоили их все. Тогда Архимагас принялся импровизировать, и они отказались от досок совсем. Финальная итерация получилась весьма своеобразной и потенциально смертельной. Руи переподчиненных скоробеев висел в воздухе между ковулами его гостем. Каждый жук представлял собой одну из фигур Регецида. Круглая доска была нарисована изящной сеткой лазеров, тонких, как волос и ярких. Игра выглядела стандартной. Никаких фигур в капюшонах, никакого телесийского варианта с его внезапными изменениями стратегии и дополнительной колодой карт. никаких джокеров Девинитархов или выбранных игроком фигур Примархов, каждая из которых ходит по своему. Однако игра только казалась стандартной, и изюминка, добавленная Коулом, превзошла все, что понавыдумывали за тысячи лет. «Правила этого варианта просты», — объяснил Коул. «Мы по очереди выбираем фигуру, как обычно. Разница заключается в контроле. Нам не разрешается просто двигать их по своему усмотрению. Все фигуры этого регицида — артефакты вашей безбожной империи. Я буду доказывать свое превосходство, сражаясь с тобой за контроль над скоробеями». Выигрываешь контроль можешь передвинуть свою фигуру. Проигрываешь контроль не можешь и теряешь ход. А то и что поважнее. Архимаг осиздал негромкий смешок. Для игры Коул выбрал себе следующие черты личности: любезность, миролюбие, жизнерадостность. Для его соперника ни одно из этих чувств не значило ничего. Стороны характера противника оставались незыблемыми, как адомантий, и произрастали в основном из древесины ненависти. Любезность Коула нисколько не влияла на поведение оппонента. Ненависти ненавистна, любезность, поскольку ненависти ненавистна все. Но Коул подбирал настроение не ради оппонента. Такая эмоциональная палитра позволяла лично ему прекрасно себя чувствовать, а это главное. «Бессмысленно!» — пророкотал его противник. Коул разбудил его, открыв крышку саркофага и выставив на всеобщее обозрение это огромное и устрашающее скелетообразное существо — криптека Некронов из Ордена Хрономантов. Криптеку было много миллионов лет, его создали с помощью проклятых технологий. Отпрыск расы господ, некогда владевших галактикой, странно располагал к себе, ибо Коул с большим удивлением обнаружил, что это существо из металла и злобы считает себя женщиной. «Приличизна!» — добавила она. Вздорная, несмотря на все вышеперечисленное. Единственное око, как у циклопа, смотрело с лица напоминающего череп, такого же властного, как в тот день, когда его изготовили. Металл с виду походил на старинную сталь, но от стали отличался так же сильно, как алмаз от железа. Металл криптека украшали медные детали, толще всего на щеках и намеки на корону, торчащую над олбом. На затылке болтался пучок кабелей, похожих на волосы. Хотя провода казались частью машины, их совсем недавно приделал сам Коу. С помощью этих устройств мага смог одним усилием мысли отключить ксеноса. Криптеку это не нравилось. Как не нравились ей узы, свитые из зеленой энергии. Довольно издевательская адаптация собственной технологии некронов, которые сковывали пленницы руки, талию и ноги внутри саркофага. Сияние той же древней энергии в воздухе между Коулом и Криптеком обозначало границу сдерживающего поля. Коул был осторожен, несмотря на свой тщательно культивируемый бесшабашный вид. Если она освободит свои конечности, то не сможет пройти поле. Если пройдет и поле, то еще останется мысленная клетка. но ну уже эта версия, кажется, нам подходит», — убеждал Архимагас. «Легкая угроза смерти делает ее просто идеальной». «Наши силы равны, тебе не кажется? Случится, может, все что угодно». «Ходи, покончим с этой глупостью, и я усну. «Как мило», — ответил Коун. Он приложил усилия воли к своей первой фигуре, используя хитрые пути через ноосферу корабля, чтобы ввести гостью в заблуждение. Криптек разнюхал следы, оставленные данными, и последовала короткая битва внутри логических цепочек первого скоробея, изображавшего одного из хромовников Коулы. Ничто, кроме слабого сгущения электромагнитных полей в комнате, не выдавало этой борьбы, но она вышла одновременно эпичной и молниеносной. Раздался хлопок, послышался запах перегоревших квантовых цепей, единственный глаз скоробея погас, и жук рухнул вниз, с лязгом ударившись о землю. «Прекрасно сыграно!» — заметил Коул. Магос сохранял нейтральное выражение лица, пока велась эта символическая война. Он не хотел, чтобы противник что-нибудь заметил. Некрон научился ловко читать по лицу. В любом случае, Коул чувствовал себя кротким и спокойным. Нейтральное выражение лица соответствовало его настроению. Вероятно, из-за настроек любезности. Ему это нравилось — выглядеть кротким и спокойным. А вот Криптек никогда и ни за что не смог бы выглядеть кротким. Его лицо было нарочито сконструировано так, чтобы наводить ужас. Удивительно, как образы смерти проходят через разные культуры ксенусов. Все эти черепа, чернота, сельскохозяйственные орудия. Криптек вызывал ассоциации с подобными вещами. Кол находил это чрезвычайно занимательным. Ты слаб, ты проиграешь. У существа был странно модулированный голос, не мужской и не женский. Криптек выбрал Скоробея. Очередная схватка внутри обширных субатомных схем завершилась тем, что жук вдруг рывком двинулся вперед. «Слегка опрометчиво», — заметил Коул, оценивая ход. «Я хочу покончить с твоим надоедливым присутствием. Весьма невежливо для такого Взгляд Коула метнулся к лицу Некрона. «Пожалуй, ощерился неподходящее слово», — подумал Архимагас. Неподвижные черты не могут щериться, но гостья вложила столько яда в свой древний воксдинамик, что подобная характеристика была вполне оправдана. «Я твоя пленница», — объяснила она. «Гость может уйти, если захочет». «Пожалуй», — согласился Коул. С другой стороны, место, откуда я тебя освободил, было менее идеальным, чем те условия, в которых ты оказалась здесь. Здесь тебя ждет жизнь, а там, в той крепости Инквизиции, Лимба. Он пожал причеме. Всегда сложное мероприятие, независимо от того, какой комплект конечностей Архимагас надевал. А смерть стала бы напрасной потерей. Подумай обо всем, чего мы достигнем вместе, ты и я. Впереди нас ждет чудесное будущее, которому не суждено было случиться, если бы не я. Ты не моя пленница. Мы с тобой, коллеги-ученые, отправившиеся в путешествие, полное открытий. Я не могу умереть, насекомый. Я бессмертная. Она повысила голос. Я Асанет Айю. Я Криптек, храномант первого двора Вальдреха. А ты примитив, «Ты вслепо копируешь ушедшее величие, которое даже не в силах постичь! Ты обитаешь в оболочке из гниющей плоти и бесполезных технологий!» Вокс-устройство Некрона гудело, когда он злился. В недрах древнего механизма что-то сбоило. Физиология у Некронов крайне занимательная. И пока гостья кричала на него, Коул не в первый раз отстраненно подумал, не разобрать ли ее на части, чтобы посмотреть, как там все работает. «Мы не коллеги, я выше тебя. Ты всего лишь грабитель могил, а я разбивала боков на части!» Она сжала кулак. «Однажды ты упадешь приномной на коллеге и будешь умолять сохранить жизнь. Когда этот день наставит, я тебя не пощажу, даю слово!» Она умолкла, гудение прекратилось. «Однако пока что ты там, в заперти в этом ящике, а я здесь, снаружи, и волен делать, что заблагорассудится!» Возразил Коул. «Похоже, что здесь, на моем корабле, мы намного ровнее, чем тебе кажется!» Архимагас сделал свой ход, отбросив ее попытки не дать фигуре гражданина, защищавшей его крепость, проплыть вперед. «Этот ход ты прошляпила!» Заметил Коул. «Если мы равны, отпусти меня!» «Да не буду я тебя отпускать!» Досадливо буркнул Архимагас. «Не буду, пока не признаешь, что я прав, и не согласишься мне помочь». Он бросил взгляд на большую овальную машину производства некронов, наполовину прикрытую брезентом. «Расскажи, как работает этот темпоральный ковчег, и я тебя отпущу. Ты даже можешь остаться и поработать со мной, если захочешь. Даю слово, тебе не причинят вреда». Она двинула фигуру, подавив его контроль с такой лёгкостью, что Архимагас мог бы поклясться. Гостья ухмленулась. «Лжец, ты лукаешь, отвлекаешь внимание. Если тебе обязательно мучить меня своими примитивными занятиями, тогда сосредоточимся на них, чтобы побыстрее закончить, и я могла уснуть». «Мне казалось, что ты уже достаточно выспалась». «На миллионы лет в стазе все лучше, чем пять минут с тобой! Ты несносная влекопитающая! Ходи!» Коул вздохнул и взялся за своего экклезиарха. Это была одна из немногих фигур, которые могли передвигаться через простых граждан, стоявших перед главными фигурами. Пора переходить в наступление. Очередная безмолвная борьба. квантовые логические затвор внутри Скоробея, сделанные из субатомных частиц, заметался между миллионами возможных состояний. «В этот раз она не отступит», — подумал Коул. Он надавил чуточку сильнее. Криптек напрягся. В затылке появилась ноющая боль. Бак все играл и играл. Что-то поддалось. Скоробей, назначенный третьим эккризиархом, плавно поднялся и переместился через гражданина, преграждающего путь. Коул поставил его прямо в центр доски. «Это вы называете гамбитом предателя. Вот ты и раскрыл сущность». «Тебе доверять!» «Таразин неисчастливый мне доверял!» «Таразин неисчастливый, безнадежный и спорчен со страданием!» Возразила она. «Твой ход!» — напомнил Коул. А санатайю склонилась вперед, насколько позволяли ее оковы, изогнувшись, точно стальная змея всем своим огромным двухметровым телом. Через открытые ребра некрона просвечивали зеленые огоньки. Искорки в гигантском неподвижном глазу поблуждали по доске, и она издала нечто среднее между вздохом и сердитым ворчанием. Необычайно органический звук для машины. «Крайне занимательно», — отметил Коул. А санета ее подняла голову. «Что?» «Этот звук. Машины таких звуков не издают». «Я живое существо». «Но не в общепринятом смысле». «Однако я живая». Тебе не понять величия мира переноса. У вас неправильное определение понятия жизни. Иначе ты бы уже пал не спринятной, как перед высшим существом, коим я являюсь». «Потому что я существо примитивное». Асанетайю издала еще один почти человеческий звук, очень похожий на смех. «Ты твердишь, что вы поклоняетесь совершенству машинок? «Так вот я, совершенная машина, а твои соорудичьи стремятся только уничтожить нас. Ирония в этом. Вы слабоумный вид». «Машины чужаков не считаются совершенством с точки зрения Синода Марса», — парировал Коу. «Некроны — богохульное создание, копии чего-то реального. Вы не живые существа, а бездушные монстры». Ее единственный огромный глаз ярко вспыхнул. «Слабоумный». Повторила она как машина, делая ударение на всех пяти слогах. Я сформулировала свою стратегию. Эта игра основана на чистой логике, а я существо чистой логики. Тебе не выиграть. Твой недостаток – привязанность к слабостям плоти. Готовься, сейчас я тебя разобью. В движителе с корабея зажглись огоньки, и он упорхнул под ее управление. Кол упустил контроль над жуком Изначальной задачей Скоробеев было следить за сохранностью миров гробниц и работать на подхвате, когда некроны проснутся. Теперь они принадлежали Коулу, целиком подчиняясь его приказам. А санатайю могла использовать их только с его разрешения. В этом и заключался смысл этой игры – показать ей, что даже некроны не в силах противиться Коулу. И все же Скоробей двинулся вперед, к беззащитному экклезиарху Коула. Тонкие манипуляторы замельтешили быстрыми и точными движениями, работая от процессов, суть которых Коул только начинал понимать. Эти маленькие машинки были на самом деле потрясающими. Они безотказно ухаживали за мирами-гробницами миллионы лет, солидный срок, по сравнению с которым Империум выглядел откровенной мелочью. Они умели дезинтегрировать объекты на самом фундаментальном уровне, где уже не было разницы между материей и энергией. Их таланты распространялись и на созидание, поскольку скоробеи были способны как подобрать снежинку, не повредив ее лучей, так и создать бесконечное число ее идеальных копий. На этот раз в ход пошла способность разрушать. Полоски света заиграли на фигуре Коула, слой за слоем обращая ее в прах. «Крайне занимательно», — произнес Коул. «Что теперь занимательного?» — проворчала Асана Таил. «Почему тебя все должно занимать?» «Я размышляю над вашими жуками. Они так чудесны!» Он выбрал другого гражданина, почти не встретив сопротивление Криптека. Кол заметил, что она слабела, когда злилась, и его фигура легко поплыла вперед. Этот ход открыл дорогу к его крепости. Очевидную, но открытую намеренно. «Чудесно для вас, миша Ларида!» – заметил Криптек. «Для меня это самый простой инструмент. Что-то такое, что низшая форма жизни вроде тебя сравнила с камнем. Ты знаешь, что такое камень?» Когда хотела, Асанет Айю могла вдруг удивить сарказмом. «А ты проницательная подруга. О камнях я нас «Опасно давать мне к ним доступ». В ее голосе зазвучали луковые нутки. «Замок иногда можно разбить даже камнем. «Жизнь без риска скучна», — пояснил Коул. А Санетайю сделала следующий ход, причем умный, отодвинув гражданина от Тетрарха и открыв тому линии перемещения по доске. «Кроме того, ты пока еще не на свободе. Чтобы сбежать из моей тюрьмы, одними призрительными метафорами не обойтись». «Я, как следует, даже еще и не пыталась». Надменно отрезала гостья. Ее жук внезапно подлетел к самому лицу Коула, агрессивно раздвинув жвалы. С треском ожило Гауссово поле. Энергии ему хватило бы, чтобы разобрать голову Магаса на атомы менее чем за секунду. Только он этого не сделал. Разрушительное свечение погасло, едва включившись. Жук словно наткнулся на стену, затем переключился обратно в пассивный режим, выполнил разворот на 180 градусов и вернулся на свое место на очерченной лазером доске. «Не попытка, а позорище!» – заметил Коул. «Давай играй уже!» «Я не пыталась», — возразила она. «Лучше всего ты осознаешь мое величие, когда я вырву тебе позвоночник, а затем поверну колесо времени вспять и проделаю это снова и снова, и при этом позволю тебе сохранить память обо всей предыдущей боли, так что ты будешь не зрим в бесконечную петлю страдания. Такова моя мощь!» «Правда?» Коул пристально посмотрел на нее из-под капюшона. «Как очаровательно!» – сказал лун При минимальном сопротивлении Криптека Архимагас сделал ход, одновременно подставив под удар своих императора с императрицей, но при этом открыв им возможность свободно перемещаться. «Очарование приходящее! Ваша раса Только не кроны вечны!» Она вступила в короткую борьбу за контроль над своим вторым экклезиархом и выиграла. Фигура переместилась по диагонали на другое место. Гостья откинулась назад. «Я закончила. Твоя очередь». Коул уже собирался сделать свой ход, когда в палату Шарке вошел один из его младших магасов. «Господин Архимагас Доминус». Просипел магас через хрипящий воксаппарат, напоминающий веер страниц раскрытой книги. «Час настал. Близится перерождение». «Ага, биолог Вентилий. Сколько у меня времени?» «Семь минут и тридцать семь секунд до завершения процедуры пробуждения», — ответил Винтилий. «Понятно. Благодарю. Я закончу дела здесь и вскоре присоединюсь к вам. Не дайте ему проснуться без меня». «Конечно, первый проводник». Коул переступил всем своим огромным телом, чтобы лучше видеть доску. А санэта ее напряглась. «Ты отрезал связь щуками», — сказала она. «Они нужны мне для игры. Криптек дёрнул когтистыми руками, туго натянув энергетические усы. Зелёный свет вспыхнул ярче. «Зачем? Что сейчас произойдёт? Неужели ты настолько дружив, что отключишь меня у порога победы?» «Сегодня они тебе больше не понадобятся», — сказал Коул. «Я вот-вот выиграю». «Нет, не выиграешь. Твоё высокомерие превосходит все мысленные пределы». «Лесно услышать такое от той, которая добилась в этом чувстве совершенства. Через минуту увидишь сама». Он выждал секунду. Баг достиг Крещенда. Когда музыка ускорилась, Коул начал. «Тебе нравится моя музыка?» «Ты играешь под ритм. Это делает тебя предсказуемым». «Я не об этом спросил. Я спросил, нравится ли она тебе». «Математическая последовательность тонов приятная, да?» Неохотно призналась она. «Значит, у некронов есть музыка?» «А у каких разумных существ ее нет?» Она сгорбилась. «Музыка некронов лучше, чем эта?» «Не сомневаюсь, но будь любезно признать, если наша музыка приносит удовольствие, значит, мы не такие уж примитивные, да?» Его крепость выдвинулась наружу, рядом с экклезиархом, и две фигуры завладели всей доской. «Дурацкий мат!» «О чем ты говоришь?» «Вот!» ответил он, указывая на доску несколькими клешневидными отростками. «Ты можешь сделать только один ход, и тогда будет полный мат. То есть это дурацкий мат». Скоробей, изображающий императрицу Асанатайю, перевернулся кверху брюшком и рухнул на пол. Коул признался себе, что опрокидывание фигуры получилось излишне драматичным, даже грубым, но если нельзя чуток позабавиться, то что тогда вообще можно? «Ты сделал это дорожно, чтобы унизить меня». Коул рассмеялся. «Я сделал это потому, что я невероятный позер, а еще потому, что могу. Не так-то легко подстроить столь ловкую победу, да еще в так-то музыке». «Действительно легко», — согласилась Асанетайю. Музыка закончилась, и Коул услышал слабое гудение множества атомных моторов, отвечающих за движение ее тела. «Повторить подобное у больше не выйдет. Я распустила принцип». «Жизнь — это не реакция в ретроспективе». Парировал Куу. «И даже не установленные принципы, а предвосхищение сценариев грядущего. Нужно смотреть вперед, нужно искать вдохновение, как я». «Унижать своего бледника для тебя вдохновение. Вы презренная раса». «Презренная раса – это та, которая с периодичностью в миллион лет уничтожает все прочие формы жизни в галактике, чтобы утолить свой противоестественный голод». Чуточка озорства – куда меньшее преступление, по моему экспертному мнению. В любом случае, я не пытаюсь тебя унизить. Я пытаюсь тебе объяснить, что твое предубеждение против меня необоснованно. Я хочу, чтобы ты поняла, что я тебе ровня. Вместе мы можем помочь спасти эту галактику. Между нами не обязательно должна быть ненависть. Ты ничто не и будешь обращен в рабство, использован, а прав твоих костей развеют звездные ветры. «Тебе известно, что ты весьма милодраматична для якобы вечного гения». Длинное, сильно аугментированное тело Коула развернулось, и его более-менее человеческий торс выпрямился, как у кентавра, поверх присоединенного шасси. «Скоро сыграем еще, а теперь я должен идти, нужно заняться делами». «Расскажи, как у тебя это получилось?» Вдруг попросила Асанетайю с такой настойчивостью, что Коул заподозрил, что был прав, и ей на самом деле не хотелось больше отправляться в тезис Она указала на лазерную доску, насколько позволяли скованные руки. Энергетические узы загудели в такт движения. Как я выиграл? Тренировался? Нет, я про контроль. Но оба существа логичны. Поведай, как тебе удается так легко меня от моей собственной техники. «Вопрос неверный. Дело не столько в том, как мне это удается, сколько почему», — ответил Кул. «Как ты сама говорила, между культом механикус и вами некронами есть некоторое сходство. Мои коллеги его не видят, а если и видят, то отрицают. Но я вижу, в какой-то степени мы родственные существа». Впечатляющий анализ для такого примитива. «Снова сарказм? Серьезно? Крайне?» «Если опять рассказывать мне о занимательности?» рявкнула Асана Таию. Ее воксвещание исказилось от гнева. Кол покачал головой. «Я только хотел сказать, что это тебе не хватает понимания». «О, прошу, просвети же меня, самый проницательный на свете Архимарус. что Что-то сверкнуло в глубине ее единственного стеклянного глаза. «Это был сарказм», добавила она. «Я победил, потому что у меня есть душа. Я могу импровизировать. Я могу пойти на риск, на который не пойдешь ты. И я не только вот эта материя». Он ткнул в себя в грудь одной из своих многочисленных конечностей. «Наше вероучение гласит, что плоть слаба, и это так. Вот почему мы стремимся улучшить ее и заменить, как того желает машинный бог. Но мы на свой страх и риск отвергаем его мистические дары. «Отказаться от души – великий грех в моей религии. Душу нужно познавать, а не презирать. Вот почему мы с вами идем разной дорогой. Твой род отказался от души, и это превратило вас в монстров. Мой никогда такой ошибки не сделает». Усилием мысли Коул активировал саркофаг. Выпуклая крышка начала закрываться. «Это возмутительно. Оставляй за собой последнее слово, забирай меня в этом». С торжественной бесповоротностью саркофаг захлопнулся. «Пожалуй, что так», — произнес Коул в наступившей тишине. «Но я могу делать все, что хочу, потому что я Велизарий Коул, а ты моя пленница. Вот что я хотел донести, и надеюсь, ты скоро это поймешь. Вы!» — обратился он, активируя Скоробеев. Те, что бездействовали на полу, включились и бесшумно взмыли в воздух, и все вместе одной из развернулись, глядя на него. «Выметайтесь отсюда!» Он окинул взглядом битком набитый архив. Мягко сияющие монолиты, наполовину разобранные машины, раздутые коробки, ящики, полные некронских черепов и бесценных артефактов, небрежно сваленных друг на друга. «Знаю, что по виду так не скажешь, но я терпеть не могу беспорядок!»